у себя на теле портрет возлюбленного, чтобы, подходя к зеркалу, на него любоваться, а по другую сторону Черного моря есть каменная женщина. Сама я не видела, но видела моя тетя, так вот, она жила потому что ее полюбил скульптор. Сафран приносил цыганочки цветы и шоколад, дары его вдов, и посвящал ей стихи, над которыми она всегда смеялась. — Надо же быть таким дураком, — говорила она. — Почему дураком? Потому что то, что тебе ничего бы не стоило подарить, ты даришь так редко. Цветы, стихи, шоколад — ничего для тебя не значит Они тебе не нравятся, когда от тебя нет. А что бы ты хотела от меня? Она пожала плечами, но не от растерянности, а от смущения. Он был единственный человек на свете, способный ее смутить. — Где ты книги хранишь? — спросила она. — У себя в комнате. — Где в комнате? — На полках в каком порядке они расставлены. — Какое тебе дело? — Мне важно знать. Она была цыганкой, он евреем. Когда она брала его за руку на людях, он знал, что она знает, что он этого не выносит. Он немедленно находил руке занятия. Пригладить волосы, указать на то место, где его прадедушка высыпал на берег монеты из мешка, точно золотую блевотину, а затем убирал руку в карман, избегая неловкости. — Знаешь... «Что мне сейчас просто необходимо?» — сказала она, беря его мертвую руку в свою во время прогулки по воскресной ярмарке. «Скажи, и оно твое. Все, что пожелаешь. Поцелуй меня. Сколько угодно и куда угодно. Сюда!» — сказала она, кладя указательный палец себе на губы. «Сейчас». Он кивнул в сторону ближайшей аллеи. «Нет!» — сказала она. «Поцелуй меня сюда!» — кладя палец себе на губы. «Здесь!» — он засмеялся. «Сюда!» Он приложил палец к своим губам. — Здесь? — сюда, — сказала она, кладя палец себе на губы. — Здесь. Они засмеялись вместе. Нервный смех. Сначала короткие смешки. Хи плюс Ха. Смех погромче. Умножение. Еще громче. Возведение в квадрат. Захлебывающийся смех. Неуправляемый смех. Яростный, бесконечный. Я не могу. Я знаю. На протяжении семи лет дедушка и цыганочка занимались любовью как минимум два раза в неделю. Они исповедались во всех своих тайнах. Как смогли, объяснили друг другу устройство своих тел. Бывали волевыми и безвольными, жадными и щедрыми, говорунами и молчунами. — В каком порядке ты расставляешь книги? — спросила она, когда они лежали на гишом на ложе из гальки и затвердевшей земли. — Я же тебе сказал... Они стоят у меня в спальне на полках. Интересно, а ты можешь представить свою жизнь без меня? Запросто. Только не хочу. Неприятно, да? Зачем ты? Просто мне интересно. Никто из его друзей, если допустить, что кроме неё у него были друзья, не знал о существовании цыганочки. И никто из его бесчисленных пассий не знал о существовании цыганочки. И родители его, конечно, не знали о существовании цыганочки. Дедушка... Держал ее в такой глубокой тайне, что порой ему казалось, будто он и сам в нее не посвящен. Она знала, что он старается спрятать ее ото всех, держать под замком в изолированной комнате с потайной дверью, замуровать в стену. Она знала, что даже если ему и кажется, будто он ее любит, он ее не любил. «Как ты думаешь, где ты будешь через десять лет?» — спросила она, отрываясь от его груди, чтобы взглянуть в глаза. «Не знаю. А я где буду?» Их пот смешался и высох, превратившись в липкую пленку, склеившую их. — Через 10 лет? — Да. — Не знаю, — сказал он, поигрывая ее волосами. — Где ты думаешь, ты будешь? — Не знаю. — А я где буду? — Не знаю, — сказала она. Они полежали молча, думая каждый о своем, стараясь проникнуть в мысли другого. Между ними нарастало отчуждение. — Почему ты спросила? — Не знаю, — сказала она. «Что мы вообще знаем?» «Почти ничего», — сказала она, вновь опуская голову ему на грудь. Они обменивались записочками, как дети. Дедушка составлял свои из газетных вырезок и бросал в ее плетеные корзины, куда кроме нее никто не рисковал запускать руку. «Вот встретимся под деревянным мостом, и я отнесу тебя туда, где ноги твоей не ступало». «В...» Была вырезана из наступающих войск, которые вскоре оборвут жизнь его матери, враг на подступах к советской границе. От из их приближающихся эсминцев нацистский флот